Ольга Ларионова. Писательница с вершины Килиманджаро. Об Ольге Ларионовой. 1935-2023. Мы знаем непозволительно мало. И не потому, что критики и литературоведы десятилетиями бессовестно пренебрегали этой важной для истории советской фантастики фигурой. Такова позиция самой писательницы. Биографии, Автобиографии и фотоальбомы от Лукавого об авторе должны говорить только о его книги. Это единственное, что следует знать читателю. Ларионова неохотно давала интервью, не любила красоваться перед публикой, ревниво оберегала границы своего персонального пространства. Писательница, конечно, имела на это полное право. Однако нам придется смириться с тем, что ее биография в значительной степени состоит из белых пятен и умолчаний. Что же до текстов Ольги Николаевны, то тут читателям, еще не знакомым с ее творчеством, надо будет проявить некоторую настойчивость. Чтобы начать знакомство, придется обойти не один букинистический магазин или ограничиться электронной версией. Вверх по склону. Ольга Николаевна Цидеман, настоящая фамилия Ларионовой, родилась в 1935 году в Ленинграде и провела в городе всю блокаду. Сочинять истории она начала еще в детстве, когда по дороге в школу пересказывала подругам прочитанные книги, свободно тасуя сюжеты и отчаянно импровизируя. Ранние рукописи не сохранились. Но, судя по редким интервью, Ларионова с самого детства тяготела к авантюрно-исторической прозе, к псевдорыцарским романам с благородными героями, роковыми красавицами и фантастическими приключениями. После школы Тидемон училась на физика, несколько лет проработала в Центрально-научном исследовательском институте металлургии и сварки. Но, как вспоминала писательница в 1989 году, Уже тогда ее тянуло к общению с большим количеством людей. Интересно было посмотреть на их поведение в экстремальных условиях. Иными словами, конторские будни надоели ей хуже горькой редьки. Она махнула на все рукой, бросила насиженное место в ней и устроилась экскурсоводом на туристический поезд «Ленинград», ходивший преимущественно в советскую Прибалтику. В частых командировках Ольга Николаевна познакомилась с творчеством литовского художника и композитора Миколоюса Чурлёниса, образы которого легли в основу цикла «Знаки Зодиака» 1976-1990. И не только. Ларионова признавалась, что обнаружила влияние Чурлёниса художника даже в повести «Чакра кентавра». Хотя изначально это совсем не планировалось. Когда книга была уже закончена, я просматривал рисунки Черлениса, которые раньше не видела, и вдруг обнаружила рисунок женской головы, на которой сидел Крак. Конечно, может быть, я видела его когда-то раньше и подсознательно запомнила, но я предпочитаю думать, что так срослась с мироощущением художника что созданный им образ возник и у меня». Литературная карьера Ларионовой шла по параболе. Громкий дебют 1960-х. Потом постепенный спад и новый подъем к концу 1980-х. Пресловутый путь в литературу оказался для нее на удивление прямым. Со своим первым научно-фантастическим романом «Леопард с вершины Килиманджаро» Будущая писательница пришла в редакцию толстого литературного журнала «Звезда», где время от времени печатались ленинградские фантасты. «Сказали, что занятно, но опубликовать это невозможно», рассказывала Ольга Ларионова в интервью волгоградскому комсомольцу в 1987 году. Передали Варшавскому, потом Дмитревскому, Потом был единственный отзыв на мое произведение. Варшавский Илья Иосифович. 1908-1974. Советский писатель-фантаст, автор сборников «Молекулярное кафе», «Человек, который видел антимир», «Солнце заходит в Дономаге» и других. Первый руководитель Ленинградского семинара молодых писателей-фантастов который позднее возглавил Борис Стругацкий. Дмитревский Владимир Иванович, 1908-1978. Советский писатель, литературный критик, редактор-составитель, исследователь фантастики, автор научно-популярных книг «Дорога к звездам», «Через горы времени», «Зеркало тревог и сомнений». Все в соавторстве с Брандисом. Меня пригласили в союз писателей, и «Леопард» был опубликован. Правда, сокращение А вот так, само собой, правда, с улицы, без малейшей протекции, без кривых ходов, мое поколение приходило в литературу. Впервые роман вышел в 1965 году. В третьем выпуске «Альманаха. Научная фантастика». Одним из составителей этого сборника, к слову, стал упомянутый Владимир Дмитревский — редактор, влиятельный советский критик и исследователь фантастики. Ну а чуть раньше, в 1964 в ежегоднике «В мире фантастики и приключений», составленном все тем же Дмитревским, появился небольшой рассказ Ларионовой «Киска», который и принято считать дебютной публикацией писательницы. За следующие пять лет в коллективных антологиях и в периодике был напечатан десяток повестей и рассказов Ольги Николаевны, а в 1971-м появился ее первый авторский сборник «Остров мужества». Предисловие к книге написал сам Иван Антонович Ефремов. Мэтр, живой классик, и главный авторитет в тогдашней научной фантастике СССР. Протекция — не протекция, но с первыми профессиональными читателями Ольги Николаевне определенно повезло. Казалось бы, фортуна улыбнулась автору, но на этом светлая полоса в жизни Ларионовой оборвалась так же внезапно, как и началась. Троглодиты и краги. Для начала многообещающая дебютантка просто исчезла с радаров. С 1972 по 1976 год Ларионова не выпустила ни одной новой повести, ни одного рассказа. О том, что именно стало причиной резкого ухода в тень, Ольга Николаевна предпочитала не вспоминать, да ее коллеги, если были в курсе, в своих мемуарах помалкивают. Какие обстоятельства заставили замолчать успешную советскую писательницу, мы можем только догадываться. Возможно, со временем архивные документы прольют свет на эту жгучую тайну. Но не сегодня, как говорила одна из героинь, Джорджа Мартин. Во второй половине 1970-х публикации возобновились. Из-под пера Ларионовой вышли повести Кольцо Франсуартов, Сказка королей обе 1976, Картель 1979, «Россыпь рассказов. Однако вторая авторская книга появилась только в 1971. За ней последовали сборник Знаки Зодиака 1983, Овесть Соната моря. 1985. Позднее, расширенная до романа трилогии Лабиринт для трогадитов. 1991. -го. Но эти тексты уже не вызвали того резонанса, что Леопард в середине 60-х. Впрочем, в 1987 году Соната принесла Ларионовой премию Аэлита Единственную в СССР официальную награду ежегодно вручавшуюся писателям-фантастам. Это не могло не польстить ее профессиональному самолюбию. Триумфальное, пусть и недолгое, возвращение Ольги Николаевны в топ отечественных фантастов связано прежде всего с выходом в журнале «Уральский следопыт» в 1988 году повести «Звездочка во лбу». Авторское название — позднее восстановленная в книжных изданиях «Чакра Кентавра». Этот текст, во многом новаторский, разительно отличался от того, что писала Лорионова раньше, и от советской фантастики в целом. Публикация стала прорывом. После долгих лет терпеливого ожидания отечественный фандом снова пищал от восторга и стоял на ушах. Писала ее. Отпечатлением самодеятельных переводов Роджера Желязны и других хороших космических опер по принципу, а я что не могу, вспоминала Ольга Николаевна год спустя, отвечая на вопросы читателей на страницах Следопыта, писала легко с таким авторским заданием вогнать в нее все аксессуары космической оперы, герой Супермен его двойник, верный друг Прекрасная принцесса из духа противоречия сделала все таки ее брюнеткой. Обычно она непременно белокурая. Консерватор-король, мерзавцы-принцы, несчастная любовь в начале, все виды оружия — от первобытных мечей до сверхсовременных десинтеров, а также драконы, кентавры, призраки и магические карты. По мере написания, использованное отмечало птичкой. Остальное появлялось само собой. Такое, вероятно, бывает у безудержных вралей. Такое было и со мною. Сама удивлялась, как здорово подделываюсь под стиль, который мне казался соответствующим космической опере и который шокирует критиков, принимающих его за чистую монету. Если оставить в стороне вопрос, где Ларионова нашла космическую оперу у Роджера Железны, феноменальный успех этого почти пародийного текста у доверчивых читателей показал. Публика одинаково устала от традиционной советской научной фантастики и в научно-популярном, и в социальном изводе, ей остро требовалось что-то новое. Небывалое. И, конечно, создательница Чакры была далеко не единственным писателем, обратившимся на закате советской эпохи к тем же референсам. Можно вспомнить повесть Святослава Логинова ⁇ Страж перевала 1988 ⁇ или ⁇ Магический треугольник 1989 ⁇ другого Ленинградца ⁇ Леонида Резника. Влияние Роджера Железны а в любительских переводах и там, и там прослеживается отчетливо. В конце 80-х Ларионова не допускала и мысли о сиквелах и приквелах «Чакры». «Мало времени, не могу позволить себе повторять себя же, пусть даже и в ином жанре», — говорит писательница в интервью. «Не буду ее, чакру, и продолжать, либо дописывать, как о том просят кое-кто из читателей». Повесть писалась в определенном состоянии души, с определенным настроем. Это была игра с самою собой. Возьмись я за нее сейчас, получилось бы, скорее всего, хуже. Тем более, что продолжения и вообще-то, как правило, не удаются. Я практически не припомню исключений из этого правила. Но время не стояло на месте. А новые повести Ларионовой «Перун» 1990-го Сказания о Райгардесе 1991 громкого резонанса уже не вызвали, несмотря на отчетливый крен в сторону авантюрно-приключенческой прозы. Во второй половине 90-х писательница дала Андрею Черткову, составителю серии «Далёкая радуга», и Николаю Ютанову, главному редактору петербургского издательства Фантастика», уговорить себя на продолжение чакр. Одна за другой появились Дел 1996, Евангелия от Крега 1998 и с некоторым перерывом Лунный нетопырь 2005. К сожалению, этот роман стал последним опубликованным произведением Ларионовой. Пятая часть цикла Рекс, анонсированная в 2005, так и не была закончена. В карточке произведения на сайте Лаборатория Фантастика указано. По информации от автора 17 января 2017 года. Роман не написан и написан не будет. И это все, что мы о нем знаем. А вот другой свой зарок Ларионова не нарушила. Еще в 1980-х писательница начала терять зрение. И без того неважное. И уже к миллинему. Почти ослепла. Так что образ цивилизации слепцов из чакры, видящих Вселенную исключительно чужими глазами, отчасти автобиографический. Простите за небольшой спойлер. В последние годы жизни Ольга Николаевна отгородилась от мира. Почти не встречалась со старыми знакомыми. А редко брала телефонную трубку. Она так и не приехала на вручение почетной награды «Паладин фантастики» в 2001 году и на Петербургскую фантастическую ассамблею в 2015, где ее отметили премией Оргкомитета с формулировкой «За человечность». Принципа «жизнь писателя не важна, а важны лишь его книги» писательница придерживалась до самой развязки. Ольга Николаевна скончалась в Москве 8 октября 2023 года. Причем ушла так тихо и незаметно, что сообщество любителей фантастики узнало об этом только год спустя, почти случайно, что называется, из третьих рук. Такая вот биография, вроде бы немало, о некоторых фантастах 20 века мы знаем гораздо меньше. Проблема в другом это практически все, что известно об Ольге Ларионовой можно добавить только несколько второстепенных деталей, анекдотов сомнительной достоверности, россыпь цитат из редких интервью. Буквально все пишущие о Ларионовой ссылаются на один и тот же скромный корпус текстов, потому что других источников информации у нас просто нет. Достаточно для энциклопедической статьи, но совершенно несопоставимо с масштабом автора занимавшего советской фантастике особое отдельное место не так усики и женский взгляд в 1960-х ольга ларионова а вместе с валентиной Журавлевой и ариадной громовой стала одной из трех советских женщин добившихся успеха в научной фантастике наравне с десятками мужчин и только она одна из этой большой тройки продолжала активно писать и публиковаться после распада Советского Союза в 1990-х и начале нулевых. Как ни парадоксально, убеждения писательницы были предельно далеки от феминистических в современном понимании. Никакой женской фантастики, по-моему, нет и быть не может, как не существует, например, женской поэзии или управдомовской, или, скажем, Поэзии академиков и отдельно поэзии членкоров решительно заявляет Ольга Николаевна в интервью 1989 года, отвечая на вопрос о женщинах фантастики. Наличиствуют только фантастика, хорошая или плохая? А если, разумеется, не углубляться в литературовеческие дебри и не разграничивать ее по жанрам или темам, которым несть не числа? Вычленение же любой группы авторов из общего потока всегда искусственно. И, как правило, может быть объяснено только одним — поисками привилегий, жаждой пресловутой скидки на жанр, стремлением занизить критерии оценок. Страдает от всего этого в конечном счете не только читатель, но и сама фантастика. Очевидно, что Ларионова обдумывала эту тему не раз и не два и пришла к вполне определенным выводам. А в другом интервью писательница не менее решительно развивает мысль о месте женщины в современном обществе. Мне кажется, что женщина на руководящем посту выше, скажем, городского уровня ⁇ это аномалия. Для женщины, естественно, ставится во главу угла свой дом, свою семью, а для мужчины общественные интересы. Иметь же во главе государства, Личность с печатью аномалии, пусть даже со знаком «плюс», мне не хочется. В то же время в своих книгах писательница предлагала оптику, радикально отличающуюся от общепринятой в отечественной научной фантастике второй половины 20 века. «Жизнь дает человеку три радости», — писали братья Стругацкие. «Друга», «Любовь» и «Работу». Каждая из этих радостей отдельно уже стоит многого. Но как редко они собираются вместе. О работе советские фантасты говорили много и охотно. Чуть реже вспоминали о дружбе, священный долг и прямая обязанность настоящего коммунара — положить душу свою за други своя. А вот о любви высказывались редко и как-то неловко, видимо, от смущения. Ларионова такими комплексами не страдала. Начиная с дебютного романа, любовные треугольники встречаются в ее произведениях не реже, чем могущественные инопланетные сверхцивилизации. Более того, писательница предлагает взглянуть сквозь призму эмоций и на остальные радости жизни. Рамон, главный герой «Леопарда», после 12-летней робинзонады на космическом маяке, возвращается на радикально изменившуюся Землю. И вместо того, чтобы решать логические задачки, которые заботливо подкидывают лечащие врачи, озабоченные его социализацией, мечется, как зверь в клетке, пытаясь разобраться в нахлынувших эмоциях. Варвара Нарага из «Лабиринта для троглодитов», генетически модифицированная дочь моря, стремительно влюбляющиеся во всех подряд и также быстро охладевающая к очередному избраннику, именно благодаря своей повышенной чувствительности решает проблему, которая оказалась не по зубам лучшим земным исследователем. Эмоциями продиктованы все поступки героинь повести «Вахта Арамиса», какие бы маски те ни носили в повседневной жизни взбалмошной разбивательницы сердец юные влюбленные дурочки или унылого администратора всегда неукоснительно следующего инструкциям и так далее там где советские фантасты второго ряда делали ставку на профессионализм рациональность в лучшем случае на абстрактный гуманизм ларионова ставила во главу угла чувства Парадоксальным образом, не впадая в слащавую сентиментальность и не захлебываясь розовыми романтическими соплями. С тем же азартом писательница исследовала в своих книгах и феномен индивидуализма. Научная фантастика это литература дефицита, говорила Ольга Николаевна Павло Вязникову в интервью для журнала Диалог. Я не о том, что ее у нас невозможно достать. Она обозначает, чего в данное время обществу не хватает. Например, нет медицины без боли, она появляется в фантастике. В советской научной фантастике, действие которое разворачивалось в условно-коммунистическом будущем, отчаянно не хватало положительных персонажей, которые открыто противопоставляют себя большинству. И в итоге оказываются правы — не такусиков как называют сегодня этот типаж в издательских кулуарах. И Ольга Ларионова активно восполняла этот дефицит на протяжении всей своей литературной карьеры. Рамон из «Леопарда» возвращается на Землю, которая в его отсутствие пережила события, изменившие всю планету, и оказывается уникальным представителем человечества старой формации. Однако не собирается менять свои приоритеты послушно следовать за многомиллиардным большинством. Принцесса сения и ее возлюбленные из чакры Кентавра сознательно бросают вызов традиции, древнему договору и в итоге разрушают систему, складывавшуюся тысячелетиями. Но, конечно, самый выразительный не такусик, прозе Ларионовой. 19-летняя Варвара Нарега которая раз за разом тычет носом взрослых, опытных, умных, битых жизнью космопроходцев в их очевидные ошибки. В Санате моря происходит показательный диалог между Варварой и одним из исследователей. Прямо не знаю, как вы тут будете жить и работать, ведь вы психологически противостоите 160 членам экспедиции, для которых... Степанида стала домом и любовью. А если я все-таки окажусь справа, как же с ними быть? С кем? Со 160 членами экспедиции? С другой стороны, пилот Санти Стрэнджер из Вахты, золотой мальчик, рожденный необыкновенно жить и необыкновенно умереть? Пират, работорговец, расист и убийца, образцовый мерзавец? на котором клеймание где ставить тоже не такой как все тоже особенный человек противопоставляющий себя безразличному большинству соотечественников американцев то есть Ларионова не романтизируют не такусиков бездумно просто по факту их существования но подчеркивает раз за разом что коллектив может ошибаться а малоприятный одиночка маргинал быть прав К сожалению, то, что звучало из уст советской писательницы смело, даже эпатажно, для постсоветской фантастики оказалось общим местом. Почти сразу после падения железного занавеса нетакусики и герои, глядящие на мир через эмоциональную оптику, заполнили книжные страницы до отказа. Ларионова, как и многие ее современники, пропустила ключевой момент, когда игра на этом поле из легкого товарищеского матча превратилась в жесткую конкурентную схватку с непредсказуемым результатом. Новые, молодые, зубастые фантасты с легкостью осваивали территорию, по которой Ольга Николаевна продвигалась медленно на ощупь преодолевая мощное сопротивление среды. Будущее создается тобой, но не для тебя, писали все те же стругацкие. Фантастическая литература стала именно такой, о какой мечтала создательница Леопарда и Чакры. Но книгам Ларионовой место в этой литературе уже не нашлось. Но тут, мне кажется, важно не забывать об историческом контексте об обстоятельствах места и времени. И помнить, задолго до того, как это стало модно, Ольга Николаевна побывала на вершине жанрового Килиманджара первой, первой и остается, как ни крути. 15.06.2024